Первое. Анализ успехов пациента со времени предыдущего сеанса. Первая терапевтическая задача каждого сеанса – обсудить с пациентом его поведенческий прогресс за прошедшую неделю. На первых двух этапах ДПТ это обсуждение обычно структурируется терапевтом таким образом, чтобы получить определенную информацию о целевом поведении. Дневниковые карточки. Я начинаю каждый психотерапевтический сеанс с простого вопроса. «Вы принесли свою дневниковую карточку?» Дневниковые карточки описываются в главе 6. Если пациент принес карточку, я просматриваю записи пациента и в зависимости от содержания определяю примерный план сеанса. Если пациент не принес карточку, я интересуюсь, вевел ли он записи, почему не принес карточку и тому подобное. Если пациент заполнил карточку, но по каким-то причинам не принес ее с собой, я бегло расспрашиваю пациента о его записях, ориентируясь на темы карточки. Конкретные вопросы зависят от этапа терапии и нынешних поведенческих целей. Хотя обычно я стараюсь охватить большую часть информации карточки. Парасуицидальное поведение и побуждение, суицидальная идеация и побуждение, употребление алкоголя и наркотических веществ, в том числе медикаментов, повседневные проблемы, применение поведенческих навыков и так далее. Если пациент не заполнял карточку, я обычно даю ему бланк и прошу заполнить ее при мне. А сама жду. Как я уже упоминала в главе 6, такое последовательное внимание терапевта к дневниковым карточкам, как правило, приводит к тому, что пациент рано или поздно начинает заполнять их. Если же нет, это будет проявлением препятствующего терапии поведения и должно стать объектом еще более пристального внимания. Обоснование необходимости дневниковых карточек, а также тактика реагирования на сопротивление как пациента, так и терапевта обсуждаются в главах 6 и 15 домашние зада. Если терапевт дает домашнее задание, он обязательно должен спросить о них на следующем сеансе.